Эпилог. 1553 год, 5 июня по месте Андрея на реке Шад. Андрейка стоял на носу одной из трёх больших лодок, на которых вся его шайка лейка подходила к берегу, откуда наблюдалось пепелище старого Ацовского дома. Там уже сидели три волка, молчаливо. Они наблюдали за его приближением, чуть заметно помахивая хвостиками, явно демонстрируя, что узнали и рады. Он сам смотрел на них, улыбался. А мысли и тревоги его были там, в Туле. Потому что уезжая, он отвёл Гафонова в сторонку и прошептал со с ним: "По осени я привезу много светильного масла. Будь готов". "Буду", серьёзно произнёс тот, прекрасно понимая, какая выгода ему открывается в свете текущих событий. И, возможно, кое-что ещё. То, что я думаю, Постарайся, чтобы осенью тут был твой зять и при нем были деньги. Причем никто бы о цели его визита и количестве средств не знал. Ты ведь не хочешь, чтобы нас снова обокрали? Деньги любят тишину. Понимаю, улыбнулся купец. Мне осенью понадобится зерно, горох, сало соленое и жир топленый, лук с чесноком, соленые огурцы, соль и зимняя одежда. Хорошая зимняя одежда. Ты ведь знаешь, сколько у меня людей. Конечно. И железо. Илья поехал со мной. Его нужно делом занять. Поел тебя, кивнул Агафон. И помни, будь очень осторожен. За каждым твоим шагом наблюдают, как и за моим. Чуть оступимся, снова обворуют. А то и прибьют. Понял ли всё Агафон или нет, неясно. Но попытаться он должен был. Во всяком случае, иного пути у него не было. Царь и великий князь Иван Свет Васильевич сидел на красивом резном стуле, заменяющий ему в этой небольшой комнате трон, и внимательно смотрел на двоих людей, только что завершивших отчитываться о поездке в Тулу. Один, что выглядел сильно богаче и влиятельнее, щеголяя в княжеском достоинстве, рассказывал об общей проверке, а поместный дворянин московской службы, об Андрейке и всём, что с ним связано. Кроме них в помещении не было более никого, разве что писец, скорописью фиксировал их каждое слово. Слишком были высоки опасения государя и его подозрения на очередной виток заговора, направленного на возведение на престол его двоюродного брата Владимира Старецкого. Пауза затягивалась. Наконец, царь, чуть пожевав губами, тихо повторил слова песни, словно пробуя их на вкус. Той самой, что Андрей копил по пьяни. Все вокруг ведь её слышали и в целом запомнили. А человек, царя утром по свежим воспоминаниям прошёлся, опросил зивак и записал слова. Понятное дело, что записал он не первую, ни вторую песню. Просто потому, что парня слегка несло, и слова не вразумелённых композиций на современном для 20-21 веков русском языке местные банально не понимали. Для них это всё выглядело чем-то вроде пьяной буровины. Но потом собутыльники возмутились, что подпевать не могут. И попросили парня Петью уже что-то понятное и для них тоже. Он задумался и чуть поскрипев мозгами выдал им переводную адаптацию знаменитой песни "Ой, ся ты ойся". На холме стоял туляк, он Богу молился. За царя и за народ низко поклонился. Текст читал Антон Макаров. Продолжение следует. Хочешь знать, когда будут новые книги и вообще обновления глав? Тогда подписывайся на мою группу ВКонтакте Диктор Антон Макаров. В аудиокниге использованы композиции группы Skola.